Глава девятая. В логове Шелоб. Может быть, был и день, да только он почти не отличался от ночи. Разве что непроглядный ночной мрак сменился серым мутным сумраком. В мертвенной тишине хоббиты поднимались вслед за Голлумом. Сильно выветренные каменные глыбы вокруг были похожи на огромные изваяния. Примерно в лиге впереди Смутно угадывалась огромная серая стена, сплошная масса вздыбившегося камня, последний, предстоящий им горный склон. Грозно темнел он и рос по мере их приближения и, в конце концов, заслонил с собой все. У его подножия лежал глубокий мрак. Сэм принюхал. «Фу, ну и запах!» — фыркнул он. «И, надо сказать, пахнет все сильнее!» Они вступили в тень и сразу увидели черный проем пещеры. «Сюда!» — тихо произнес Голлум. «Это вход!» О том, что эта пещера называется Логовым Шеллоб, он не упомянул. Из пещеры тянуло отвратительным зловонием. «Это единственный путь, Смягл?» — спросил Фродо. «Да-да, единственный!» — поспешно ответил Голлум. «Теперь мы должны идти здесь, да-да!» — А ты, значит, уже бывал в этой норе? — спросил Сэм. Ему очень не хотелось лезть в пещеру. — Тебе-то эта вонь поди нипочем! Глаза у Голлума замерцали. — Нипочем! Да, нипочем! Нам все нипочем! И голод нипочем, и вонь тоже! Смегл может вытерпеть! Да, он бывал здесь, прошел насквозь! Это единственный путь! — А чем же это так воняет? Интересно знать спросил Сэм. — Похоже, нет я лучше промолчу. Наверное, это какая-нибудь оркова берлога, а там всякой дряни за сотни лет скопилось немерено. — Ладно, — сказал Фродо, — орки там или кто, если другого пути нет, пойдем этим. Глубоко вздохнув напоследок, они вошли. Уже через несколько шагов тьма вокруг стала непроницаемой. После мрачных подземелий мории им нигде не было так темно, а здесь тьма была еще плотнее и гуще. В море было пространство, сквозняки, эхо, а здесь в застойном воздухе всякий звук умирал, едва родившись. Они шли, словно окутанные черным дымом, ослеплявшим не только глаза, но и душу. Мраком, в котором гасло всякое воспоминание о свете, цвете и форме. Это была ночь, кромешная и вечная. Казалось, из всех чувств осталось только два — осязание и обоняние. Однако последнее не радовало. Лучше бы уж и его не было. К их изумлению, стены были гладкие, а пол — ровный. Лишь время от времени попадались ступеньки. Ход все время поднимался, и притом довольно круто. Хоббиты шли рядом, вытянув руки вперед и в стороны, но пальцы не всегда касались стен, таким широким был этот коридор. Голлум шел первым, и был, им казалось, всего в нескольких шагах. Какое-то время они слышали его шипящее, захлебывающееся дыхание. Но вскоре и этот звук исчез, и они шли все вперед и вперед на ощупь. У них осталось только одно желание — выбраться отсюда как можно скорее.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 словно чья-то враждебная сила отпустила их. Но тут же на пути возникло новое затруднение. Туннель раздваивался. Как выбрать нужный коридор? Ни Фродо, ни Сэм не сомневались, что ошибка грозит гибелью. «Куда ж — Куда же подевался Голлум? — недоумевал Сэм. — Почему он не подождал нас? — Смеагол! — попытался окликнуть Фродо. «Смея гол — Смеагол! —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 — Дороги! — прохрипел Фродо. — Надо возвращаться. Пойдем другим коридором. — И поскорее! — отозвался шепотом Сэм. — Здесь есть что-то похуже Голома. Я чувствую чей-то взгляд. Не успели они пройти и двадцати ярдов, как их пригвоздил к полу неожиданный и пугающий в этой душной тишине звук.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 — растерянно повторил Фродо. — Ну, конечно! Как я мог забыть? Ему гореть там, где погаснут все другие огни! — лихорадочно прошептал он. Медленнее, чем ему хотелось бы, его рука поднялась к груди и достала фиал -Галадриэли. В первый момент он едва мерцал, как звезда сквозь густой туман. А потом свет усилился и засиял, как серебряное пламя, словно сам Эарендил с последним Сильмариллом во лбу спустился с небесных троп. Мрак отпрянул, воздух вокруг превратился в светящийся хрусталь, и рука, держащая фиал, засветилась белым огнем. Пораженный Фродо смотрел на этот чудесный светоч. Он и не подозревал, какая сила скрыта в нем. После отплытия из Лориена он ни разу не доставал подарок Галадриэле, боясь обнаружить себя. Ай, — Айа, Эарендил, Эленион, Анкалима! — прозвучало в тишине, и Фродо сам удивился непонятным, но, несомненно, им произнесенным словам. Казалось, кто-то другой говорил через него, говорил ясным голосом, совершенно не ощущая зловония этой ямы. Но здесь, в этом душном мраке, были и другие силы, могучие и древние. Эльфийский призыв не испугал то, что надвигалось из темноты. В глубинах времен ей уже приходилось слышать этот клич. Она и тогда не обратила на него внимания, не смутил он ее и сейчас. Звуки голосов Фрода еще раздавались под сводами, а он уже ощутил сгущающуюся вокруг себя злобу и почувствовал гибельный взгляд. Из тьмы позади медленно проступили два огромных фасетчатых глаза. Сияние звездного фиала преломлялось и отражалось в тысячах их граней, но они и сами наливались каким-то мертвенным светом. В них не было ни тени мысли, одно только тупое упрямство и кровожадное вожделение. Они видели добычу и были уверены, что она никуда не денется. От ужаса волосы у Фрода и Сэма встали дыбом, они попятились, глаза приближались, рука Фрода, державшая фиал, дрогнула и опустилась. Не сговариваясь, они кинулись бежать. Фродо обернулся и, холодея, увидел, что глаза с скачками приближаются. Запах смерти окутал его, словно облако. — Стой! Стой! — в отчаянии закричал он. — Бежать бесполезно! Глаза приближались. — Галадриэль! — вскричал он, собирая все свое мужество, и снова поднял фиал. Глаза остановились. В них мелькнуло сомнение. А в сердце Фрода забилось пламя. Не задумываясь больше, он перехватил склянку в левую руку, а правой выхватил меч. Клинок, выкованный эльфами, засверкал серебряным блеском, а по его краям вспыхнули голубые искры. Тогда, держа звездную склянку над головой, изготовив к бою сверкающий меч, Фродо, маленький хоббит из Шира, твердо пошел навстречу страшным глазам. Они замигали. Чем ближе надвигался на них свет, тем явственнее проступал страх. Наконец они не выдержали, потускнели и медленно отступили. Никогда еще столь губительный свет не ослеплял их. В этих подземельях от века не было ни солнечного, ни звездного света. Но эта звезда сама спустилась теперь в недра. Она все приближалась, и глазам стало больно. Они погасли. Потом повернули вспять, и что-то большое и темное уползло во тьму, за пределы света. Фрода, Фрода! В восторге выкрикивал Сэм, следуя за другом с мечом наготове. — Звезды! Блеск! Эльфы сложили бы песню об этом, если бы видели. О, мне бы только дожить и рассказать им об этом. Стойте, стойте, Фрода, хватит! Не надо туда ходить! Дорога свободна, идем отсюда! Они повернули обратно. Сначала шли, потом бежали, ибо туннель становился все круче, и с каждым шагом они поднимались все выше над зловонной берлогой, и силы возвращались к ним. Позади затаилась злоба, слепая, непобежденная, грозящая смертью. Однако навстречу уже веяло холодным свежим воздухом. Они приближались к выходу. Задыхаясь, стремясь вырваться из каменного гнета, они бросились вперед, и вдруг зашатались, отброшенные невидимой силой. Преграда оказалась мягкой, податливой, но совершенно непроходимой, хотя ветерок дул сквозь нее свободно. Они снова кинулись вперед, и снова безрезультатно. Подняв над головой светящийся сосуд, Фродов смотрелся. Перед ним серело нечто. Даже чудный свет не мог выявить его очертаний. Так могла выглядеть тень, рожденная раньше света, чуждая и противостоящая ему. Выход из туннеля был затянут паутиной, сотканной гигантским пауком. Она была огромная и густая, и каждая нить толщиной в палец. Сэм злорадно рассмеялся. «Паутина!» Ха -ха -ха — воскликнул он. «Только и всего! Паутина, хоть и толстая, дало ее!» Он яростно ударил в самый центр мечом, но нить, по которой он попал, не порвалась. Упруга, как тетива лука, она отбросила меч, едва не выбив его из рук Сэма. Трижды он бил на отмаш, пока одна нить не лопнула, концом хлестнув Сэма по руке. Он вскрикнул от боли и отскочил. Это мы из неделю не пробьемся, озадаченно проговорил он. Что ж делать-то? Эй, а глаз этих не видать? Нет, не видно, успокоил его Фрода. Но ты знаешь, я их все-таки чувствую, если погаснет светильник, они живо вернутся. Вот влипли, так влипли! в сердцах воскликнул Сэм. Ну, чисто мухи в паутину! Фармер как в воду глядел! Пусть его проклятие поразит этого голому да поскорее! Проклятия не помогут, задумчиво возразил Фродо. Пропусти ка меня, посмотрим, что можно сделать жалом. Он выкован эльфами и в нем чары против зла. Ты посторожи на случай, если глаза появятся. Вот, возьми светильник. Держи повыше и смотри внимательно. Передав Сэму сосуд, Фродо подступил к паутине, ударил с плеча и тотчас отскочил назад. Сверкающий клинок рассек серые нити, как хорошая коса подсекает траву. Паутина, извиваясь, лопнула, повиснув рваными лохмотьями. Фродо продолжал наносить удар за ударом, пока не расчистил достаточный проход. Путь был открыт. «Идем!» — задыхаясь, вскричал Фродо. «Вперед!» Чудесное спасение из самой пасти смерти лишило его обычной осмотрительности. С громким криком он выбежал из туннеля. После непроглядной черноты подземной ночи страна мрака показалась ему светлой. День кончался. Красные отцветы угасали в угрюмом сумраке. Но для Фрода этот сумрак стал утром надежды. Осталось совсем немного. Перевал Киритунгл был вот он, прямо перед ним. Справа и слева чернели в небе каменные рога. Осталось пробежать еще чуть-чуть, и они окажутся по ту сторону хребта. — К перевалу, Сэм! — крикнул он, забыв, что голос, незаглушаемый больше душным воздухом подземелья, звучит высоко и звонко. — К перевалу! Бежим! Сэм со всех ног кинулся вслед за ним, но головы при этом не потерял и часто оглядывался на черное устье туннеля. Однако ни он, ни Фрода не знали всего коварства Шеллоп. Из ее логова было много выходов. Несчетное множество веков она обитала там, чудовище в образе паука, подобное древнему монстру, с которым в незапамятные времена сразился Берин в Дориате, прежде чем повстречал Лутиен на зеленой лужайке под лунным светом. О том, как Шелоп попала сюда, молчат предания, да и не осталось их преданий о темных годах. Но преданий нет, а Шелоп была. Она была здесь прежде Саурона и прежде первого камня Баратдура, и все это время занималась только одним делом: ублажала себя, высасывая кровь людей и эльфов, жирея и разбухая, непрестанно вожделея, свивая вокруг паутину мрака. Все живое было ей пищей, а тьма продуктом пищеварения. По горным теснинам множились ее мерзкие отродья от гор Тени до восточных Нагорий, до дол и Лихолесья. Но куда им было равняться с великой Шелоп, последней из тревоживших этот несчастный мир отпрысков древней Унголиант, порождение до временного мрака? Много лет назад ей повстречался Голлум, тоже любивший тьму. Повстречался и поклонился, признав ее владычество. Ее злая воля легко завладела им, отрезав от света, от надежды и раскаяния. Голлум обещал доставлять ей пищу. Ничего она не знала и знать не хотела ни о башнях, ни о кольцах, ни о каких других творениях рук и мысли. Она жаждала только смерти для всего живого, а для себя — Удовольствие пожирать чужую жизнь и расти, расти безмерно, чтобы горы не могли вместить ее. Но желание это было не так-то просто исполнить. И сейчас она давно уже была голодна и сидела, притаившись в своем логове. Сила Саура наросла, все живое бежало из пределов его страны. Город в долине давно опустел, ни эльфы, ни люди больше не попадались, только орки. Скверная добыча, к тому же, слишком осторожная. Она все равно добывала их, но все время хотелось чего-нибудь повкуснее. И Голлум привел вкусную пищу. — Посмотрим, посмотрим. Часто бормотал он себе под нос, пока вел хоббитов к Моргульской долине. «Посмотрим. Может быть, да-да, может быть, она выбросит кости и пустые одежды, а мы найдем их. Мы найдем сокровище, награду для бедного Смегала, который привел такую вкусную еду. И мы спасем сокровище, как обещали, да?» — А когда оно будет у нас, она узнает об этом. — О да, мы посчитаемся с ней. — Мы со всеми посчитаемся, да-да. Такие мысли бродили в том дальнем закоулке его черной души, который он тщательно скрывал. С этими мыслями он пришел на поклон к Шелоп, пока его спутники спали. Саурон всегда знал, кто скрывается в недрах горы, Ему нравилась эта кровожадная и бдительная стража, охраняющая древний путь в его страну лучше любого войска. Орков у него было полно. Если время от времени Шелла подлавливала одного другого, то в добрый час он обойдется. Иногда он сам бросал своей кошке, как он ее называл, и кусочек, отправляя к ней ненужных пленников. Он приказывал загонять их к ней в логово, а потом с интересом слушал, как она с ними забавлялась. Это было удовольствие для обоих. Оба привыкли чувствовать себя совершенно безнаказанно. До сих пор ни одна добыча не уходила от шелоп, поэтому теперь она пришла в ярость и от голода готова была сожрать саму себя. Сэму и невдомек было, какие жуткие силы точили на него зубы. Зато он чувствовал, как растет вокруг опасность. Не понимая, откуда она исходит, он едва передвигал ноги. Ужас был вокруг него, впереди, на перевале, враги, а Фродо, словно лишившись рассудка, стремглав бежал прямо туда. Сэм взглянул на него и ахнул. Обнаженный меч в руке Фрода пылал голубым огнем. И еще он увидел ровный багровый свет в окне башни, вздымавшейся над перевалом. «Орки!» — пробормотал он. «Да как же мы тут прорвемся? А может, там кто и похуже орков?» Обычная осторожность заставила его заслонить рукой эльфийский сосуд. На мгновение рука его засияла, просвечивая живой кровью, но он поскорее сунул фиал в карман и прикрыл полой плаща. Фродо был уже шагах в двадцати впереди, еще немного, и он потеряется в серых тенях среди камней. Стоило Сэму спрятать звездную склянку, как появилась шелоп. У Сэма волосы встали дыбом, когда чуть впереди, слева из черного провала под скалой, начало выползать такое, что не привидится и в бреду. Больше всего оно походило на гигантского паука. Гроздья глаз, потухшие было, опять светились злобой, свободно вращаясь вместе с головой, украшенной парой рогов, на короткой тонкой шее. Дальше покачивалось на согнутых лапах огромное вздутое туловище, чудовищный черный мешок с мертвенно-синими пятнами и слабо светящимся брюхом. Коленчатые паучьи лапы с высоко торчащими над спиной узловатыми суставами были покрыты жесткой щетиной а каждая лапа заканчивалась острым кривым когтем. Как только ее мерзкое мягкое тело протиснулось из дыры в скале, она помчалась необыкновенно быстро. Сэма она либо не видела, либо остерегалась, чутьем распознав, где прячется ненавистный свет, и все внимание сосредоточила на Фрода, который бежал, не оглядываясь и не чуя опасности. Как не быстро он бежал, ясно было, что Шелоп в несколько прыжков нагонит его. Сэм собрал все силы, чтобы крикнуть, но в этот момент длинная мягкая рука зажала ему рот, другая рука вцепилась в горло и что-то обвилось вокруг ног. «Поймали!» — прошипел Голлум Сэму в самое ухо. «Наконец-то мы поймали его! Да, злого хоббитца! Мы этого, а на того! Смягул обещал не вредить хозяину, он и не будет. Зато он поймал тебя, злой, мерзкий негодяй!» И он плюнул Сэму на шею. Ярость из-за помехи в такой отчаянный момент, ненависть к предателю вспыхнула в душе Сэма ярче десяти чудесных светильников.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 Сэм напряг руку, стремглав вскочил, повернувшись, и, взмахнув левой рукой, хватил Голлума посохом. Он попал удачно. Голлум взвизгнул и выпустил его. Сэм шагнул вперед и, не меняя руки, нанес еще один сокрушительный удар. Быстро, как змея, Голлум уклонился, и удар, нацеленный ему в голову, пришелся по спине. Посох треснул и сломался. Однако Голлуму было вполне достаточно.